Глава 15. Санкт-Петербург, 1896. Его императорское величество Николай II издал указ, запрещающий продажу изделий, окрашенных швейнфурдской зеленью, также известной как парижская зелень. Данное распоряжение связано с наличием в красящем веществе мышьяка, представляющего серьезную угрозу народному здоровью. Запрет вступает в силу немедленно, нарушители будут строго наказываться. Продавцам предписывают с незамедлительно изъять указанные изделия из оборота. Зарубежные вести. Independence Belk передает, что Нансен тотчас же по возвращении в Норвегию вторично обвенчается со своей женой, с которой он развелся перед самым своим отъездом к Северному полюсу, с той целью, чтобы она могла без затруднений выйти замуж в случае, если бы он погиб на полюсе без вести. И нельзя было бы представить законных документов об его смерти. Про детское питание – так себе повод. Думаю, там провели кастинг кормилицы победительница получает спецдиету, чтобы не понизилось качество молока. Хотя какой повод не выбери, а поговорить придется. Наши отношения за время беременности стали более ровными, что ли. Никакого шторма, как в Пятигорске. Даже, скажем так, встреч не было с той самой минуты, как подтвердилась беременность. Потому что долг у Лизы был выше личных предпочтений и желаний. Надо выносить ребенка и вперед. Железная женщина. Потом было то довольно странное, но единственное письмо, полное каких-то намеков. После этого мы не виделись. И вот, получая баталов, сейчас пригодится то самое легендарное везение, которое некоторые мне приписывают. Лиза немудрствую потащила меня из зала в какой-то коридор, а потом почти втолкнула в комнату. Похоже на начало эпизода в фильме для взрослых. Дама тащит кавалера в уединенное место, дабы предаться там пороку в удобных только оператору позициях. Но нет, дистанцию книги не разорвала сразу после того, как дверь захлопнулась. «Серёжа сообщил мне о твоей жертве», — сказала она довольно спокойно. Очень странное начало разговора. Женщина-загадка, однако. Тем более, что Лиза подошла и положила мне руку на плечо, будто мы собирались вальсировать и ждём, когда оркестр начнёт играть. Память услужливо подсунула прощание с Петербургом Штрауса. Какое-то не очень правильное название. Но слухи они не могли не возникнуть всякие доброжелатели легко сопоставят беременности поездку в пятигорск я много думал как можно отвести подозрение короче ничего вразумительного я сказать не смог все заготовленные фразы куда то делись остался только детский лепет хорошо что хоть собеседница соображала получше меня про сформулировать все без волнений сильного румянца на лице не получилось женя любимый, княгине явно не хватало воздуха да и мне тоже. «Я желаю тебе только счастья. Твоя невеста — замечательная девушка. Жаль, что видеться нам нельзя. Боже, за что такое наказание?» Ну и так далее. Короче, претензий нет, все хорошо, никаких цитат из ненаписанной еще попытки ревности Цветаевой из серии «Как живется, милый? тяжче ли, так же ли, как мне с другим?» До да чего же мудрая жена досталась Сергею Александровичу? Мне бы такую. Впрочем, надеюсь, что с Агнес повезет. К тому же нет препятствий в виде великокняжеского статуса, да и всей семьи Романовых тоже. Выбирался я в зал немного погодя. Мало ли кто видел нас уходящими вместе, зато выходим мы порознь, и даже из разных мест, наверное. Если бы я здесь жил и знал планировку, кто же так сделал? По дороге чуть не спугнул репортеров «Светской хроники». Один, что постарше, диктовал помощнику или стажеру, кем он там числился. Я даже заслушался. Невеста облачена в роскошное свадебное платье, сшитое из шелков и атласов, сливочно-белого цвета, с легким перламутровым оттенком, придающим наряду роскошный блеск. Корсет украшен изысканной вышивкой золотыми нитями и жемчужными вставками, создавая сложный узор. Узкие рукава заканчиваются кружевными манжетами с мелкими пуговками из слоновой кости. Юбка пышная, с несколькими слоями тюли и кружев, создающими эффект воздушности и легкости. Верхний слой юбки украшен кружевными аппликациями в виде цветочных мотивов, деликатно переливающимися при каждом движении. Сзади юбка переходит в длинный шлейф. Голову невесты венчает вуаль из тончайшего шелкового тюля, окантованной кружевом ручной работы и закрепленной диадемой. На шее ожерелье из жемчуга, подаренной ее отцом. В руках небольшой букет из белых роз и лилий. «Я и половины этого не заметил. Вот это профессионалы, уважаю». Агнес мое возвращение не видела. Она как раз мило щебетала с Лизой. Создавалось впечатление, что они знакомы довольно долго. Чует мое сердце, что паломники с проектами «Подведите меня к великому князю! Я хочу присосаться к бюджету и поиметь много денег!» После такого только возрастут числом. Пока большинство из них отсекаются на уровне секретаря. Наверное, придется еще одного завести. Зато меня попыталась взять в заложники старая компания, соучредительница русского медика. Пришлось отвечать на множество вопросов, давать какие-то обещания, в основном насчет приглашений на свадьбу. Виктория, в отличие от активной и довольной мамаши, выглядела бледной, сильно похудевшей. Не похоже, что роман с фотографом пошел ей на пользу Впрочем, никаких упреков, даже завуалированных, я не услышал. А вот Елена Константиновна завела разговор о браке дочери. Дескать, надо перебираться в Питер, вон какие тут женихи толпами ходят. Вдова показала верам на великих князей, что кучковались вокруг Сергея Александровича. «Конечно, мне король сказал, очень рад вас видеть один раз, ха-ха-ха, один раз, и проходите-проходите здесь дует один раз. Только вас тут и не хватало». «Мама», — с упреком произнесла Виктория краснее. «Что, мама, посмотри, какое тут общество. Не ты ли год назад искала покупательный семейный сервис «Евгений Александрович» елен Константиновна умоляюще посмотрел на меня. Хоть вы повлияйте на нее. Давать какие-то сложные жизненные советы я не решился, отделался общими фразами, что поучаствую в судьбе Виктории. Ага, не чужой человек. Финал помолвки состоялся уже поздно вечером, когда Сергей Александрович произнес целую речь. Восхвалял меня и так, и сяк, после чего объявил за открытие нового метода лечения наградить профессора Баталова орденом Святой Анны второй степени. Публика зааплодировала, репортеры начали устанавливать треноги фотоаппаратов. «Прошу со мной». Я подхватил Агнес под руку, вывел вперед. Поймал обалдевший взгляд Гера Гамачика. Только сейчас он, похоже, понял, за кого отдает свою дочь. Эх, жаль, что не Андрея Первозванного дают, но сразу два ордена подряд, и так получается жирно. Кстати, Романовский получил симметричный ответ, такую же награду. «Будем, как у Чехова, с Аннами на шее». Я все думал, как именно меня не забудут за историю с зеленым платьем. С орденами уже и так перебор. Неужели дадут-таки княжеский титул, который прилично повысит мои шансы встать у расстрельной стенки при большевиках? Или, может, деньгами отблагодарят? Но опять получилось даже лучше, чем я думал. Уже на следующий день в клинику приехал предупредительный, прилизанный флигель-адъютант и привез приглашение от царя сыграть партию в лаун-теннис. Ждали меня к 11 часам в парке Александровского дворца. Прошу явиться за час до указанного срока. Костюм, ракетка, все будет предоставлено. Но я не умею играть в теннис. В своей прошлой жизни я был в основном по футболу. Мог изобразить в баскет. Но теннис? тогда же лучше. Его императорское величество любит учить начинающих. Флигель-адъютант заложил в нос табак, чихнул, прикрывшись платком. На утро карета мчала меня по петербургскому тракту к парадным воротам царско-сельской резиденции. Уже знакомый адъютант сначала проводил меня в жилое крыло дворца переодеться, потом отвел к корту, расположенному среди высоких деревьев, что давали приятную тень. Царь уже был там, в белом теннисном костюме, с ракеткой в руке. Он выглядел расслабленным и дружелюбным. — Добро пожаловать, рад видеть вас, — поприветствовал меня Николай II. Надеюсь, вы готовы к игре? — Честно говоря, ваше императорское величество, я никогда не играл в теннис, — признался я, чувствуя легкое смущение царь улыбнулся подкинул мячик ударил по нему ракеткой не волнуйтесь я с удовольствием научу вас это замечательная игра вы быстро освоитесь собственно так все и произошло первый урок начался с простых движений Николай объяснил мне основные правила и показал как держать ракетку он был терпеливым учителем медленно демонстрировал всю технику помогая освоиться с каждым ударом. мы начали с простых подачи приемов мои первые попытки были неуклюжими Мяч часто улетал за пределы корта или попадал в сетку, но царь каждый раз подбадривал меня, и я постепенно начал чувствовать себя увереннее. В какой-то момент, когда мы были возле сетки, у корта появился фотограф. Он поклонился нам, начал расставлять фотоаппарат на треноге. И тут-то я все понял. У меня будет снимок, как я играю с царем. Повешу его в приемной клинике, и все, жизнь удалась. Рядом можно разместить фотографии с великими князьями. Кто после такого посмеет тронуть или даже неправильно посмотреть в мою сторону? Нет таких в стране. Щелкнула магниевая вспышка, потом еще одна. Фотограф делал снимки как в процессе игры, так и парни, когда мы встали по обе стороны сетки. В перерыве Николай похвалил меня за быстрый прогресс с учебой. Спросил, нравится ли мне играть в теннис. «Очень, Ваше Величество», — ничуть не кривя душой ответил я. «Только способ подсчета очков очень странный». Государь приветливо рассмеялся. «О, это особая тонкость лаун-тенниса. Очки именуются по расположению минутной стрелки на циферблате. Пятнадцать, тридцать и так далее. Смотрите, первый розыгрыш, она показывает пятнадцать минут или четверть часа. Следующий выигрыш — тридцать минут или половины часа. Затем три четверти часа. И, наконец, полный час или игра. Своего рода условный циферблат. «Ах, вот оно что!» — прояснилось у меня в голове. «Странноватая, но любопытная система». — Да, согласен, — кивнул Николай. — Я и сам поначалу сильно удивлялся, когда учился теннису несколько лет назад в Англии. Но привык, и теперь она кажется мне весьма колоритной. Я вроде слышал альтернативную историю происхождения системы подсчета очков от какой-то средневековой французской игры. Но начальство всегда знает более правильную версию. Мы разговорились, и оказалось, что царь увлекся игрой еще в ранней юности, во время визита в Британию. Там местные учителя и привили ему любовь к большому теннису, со всеми этими правилами подачи, замысловатой системой геймов и сетов. Партия тем временем возобновилась, и я уже не так путался при счете очков, геймов, даже самых сложных элементов вроде подач. Хотя, разумеется, мой именитый оппонент заметно превосходил в мастерстве, регулярно обыгрывая, чем явно был очень доволен. После почти часа увлекательной борьбы на корте небо в Северной Пальмире нахмурилось, из набежавших тучек начал моросить мелкий питерский дождик. Пришлось прерваться. «Что же, надеюсь, это не последний наш матч?» Николай демократично пожал мне руку. «Я распорядился выписать на вас постоянную литеру во дворец». «Вот это даже покруче совместной фотографии будет». Гамачики уехали на третий день после помолвки. Грегор притих. Никаких заходов в стиле «я сказал, значит, так и будет» не слышал ни разу. Мы с Агнес прогулялись по городу совсем без эксцессов. императрицы под ноги не бросались, товарищи министра за рукав не хватали. Нас даже попытались посчитать в пафосной кофейне на Невском. Но девушка что-то тревожила. Я начал допытываться, никакого ответа. «Показалось тебе, дорогой. С одной стороны, не хочет, говорить не надо. Возможно, мое участие не предусмотрено, у дам такое бывает. С другой...» Жить вдвоем, значит, вместе решать проблемы, которых не возникло бы, если бы вы не начали жить вместе. Не я сказал, но слова хорошие. Их я невесте и повторил. Понимаешь, решила все-таки признаться мне Агнес, я к такой жизни не готовилась. Какой такой, уточнил я. У высшего общества, все эти дворцы, балы. Ты знаешь, я тоже. Пришлось ради успокоения вести невесту к себе домой, показывать хоромы, где будет жить в будущем Агнес. Пусть и небольшая, в пять комнат, квартира успокоила девушку. Она даже оценивающим взглядом пробежалась по шторам, обивке мебели. Еще больше ее расслабила клиника внизу дома. Тут я устроил натуральную экскурсию. Представил девушку персоналу, Романовскому. После этого мы пообедали вместе в соседнем ресторане и определились с датой свадьбы. Не могу сказать, что это оказалось простым делом. Слишком много переменных. Осенью есть большой промежуток между православными постами. Но у гамальчика в это время какие-то крупные ярмарки, которые никак нельзя пропустить. За месяц до Рождества у католиков адвенты, у православных соответствующий пост. По окончании которого до самых святок никаких свадеб не играют. В итоге сошлись на 31 января следующего, 97-го года. Осталось подождать жалки шесть месяцев, и все закончится. Или начнется, с какой стороны посмотреть. Естественно, на вокзал я гамальчиков провожал. Как без этого? У них впереди долгая дорога, Варшава, потом Берлин и только оттуда домой, в Вюртсбург. Кузьма тащил корзину всякой снеди долгосрочного хранения, чтобы невеста с тестюшкой будущим не почувствовали голода ни на секунду. У меня руки были свободными, потому как букет алых роз я вручил Агнес. Да, я знаю, что невесте надо дарить белый ибо непорочности чистота, но мне нравятся алые, не цвета венозной крови или печенки на разрезе, а посветлее, и мне по барабану что они там символизируют. Агнес выглядела бледной, как будто всю ночь не спала, о чем-то размышляла. гергамачик проявил деликатность, ушел в купе. Я посмотрел на часы. До отправления поезда времени еще был достаточно, отчего бы не пообщаться. Похоже, остались какие-то недоговоренности. Агнес в тревоге мяла платочек, потом не выдержал тяжело вздохнула. — У меня состоялся сложный разговор с отцом. Пожалуйста, не перебивай. Я повернулся к Кузьме, который встал в трех шагах, даже корзин на землю поставил, скомандовал, что застрял, иди к вагону. Мы остались вдвоем. Так вот, отец мне повторил ровно то, что я тебе сказал вчера. Когда мы познакомились, ты был простым врачом из России с немного смешным именем. Да, чуть-чуть знаменитым, но я подумал, ничего, появятся новые открытия у других, и слава нам не будет мешать. Приехал, и оказалось, что тебя знают министры, а императрица разговаривает со мной ради того, чтобы ты вылечил ее подругу. — Ты ошибаешься. Она просто проявила вежливость. — Не перебивай, пожалуйста. И это торжество. Дворец, великий князья, сестра герцога Гессенского ведет меня есть мороженое, берет адрес, чтобы вступить в переписку. Тебе дали орден, прямо на помолвке. На следующий день ты играешь в теннис с императором. И я испугалась. Отец тоже. Мы же не князья и даже не дворянского рода. Агнес перевела дух, собираясь продолжить. — Да уж, накипело у девчонки. А вот это обстоятельство с адресом для дружеской переписки для меня совсем новость. Ничего, так ее взяли в оборот. — Ты хочешь расторгнуть помолвку Произнести это мне было сложно, но, как говорится, лучше горькое, но правда, чем приятная но ложь. — Тебе не стыдно? — Агнес сплеснула руками. — Как можно так говорить? Я люблю тебя. Щеки у моей невесты раскраснелись, глаза заблестели. Девушка выудила из рукава платья платок и промокнула уголки для профилактики возможного избытка влаги. Я хочу быть с тобой и переживаю, что эти люди могут сделать тебе плохо, точнее нам. И я не верю им ни на секунду, потому что мы для них никто. Вот чего я боюсь. Если все эти люди захотят сделать нам плохо, мы уедем. Куда угодно. В Швейцарию, Америку, Бразилию. Деньги есть, устроимся даже в Антарктиде, если будет необходимо. И помни, мы всегда вместе клянусь тебе. Под гудок паровоза мы подались друг навстречу другу и поцеловались.